МАТЕРИЯ ПЕРВИЧНА Мавр беззвучно двигался за бородатым мужчиной. Тот, кажется, что-то почувствовал, с каждой секундой ускорял шаг, но это были пустяки, главное не ошибиться. Поглядывая на пугливо вжатый в плечи затылок позднего посетителя, Мавр быстро всасывал воздух сверхчуткими ноздрями. «Русский! Это хорошо! Это просто замечательно! Чудесная, аппетитнейшая нация!» Вкуснее них разве что северокорейцы. Ну-ка, ну-ка, что еще? Некрещеный? Хорошо. Не ходит в церковь? Значит, материалист. Отлично. Был членом Коммунистического Союза Молодежи? С 1971 до 1984? Ммм, превосходно. В невесомом скачке Мавр перелетел через Каменного Ангела и возбужденно чмокнул, предвкушая, как захрустят под зубами упругие позвонки, как горячими толчками защекочет небо кровь. Только не увлекаться, не высосать всю до донышка. Это будет глупый мелкобуржуазный эгоизм. Многообещающий посетитель пулей вылетел за ворота и облегченно перевел дух. Пошел вдоль стены, даже принялся насвистывать. Успокоился. Ну и славно. Сейчас адреналин у него сойдет, Кровь утратит горьковатость, перестанет пениться. Мавр никогда не любил игристых вин. Он скользил над землей, отделенный от русского материалиста каменной стеной, которую мог преодолеть одним прыжком. Опыт научил, торопиться нельзя, это небезопасно. Насосешься какой-нибудь дряни, а потом мучайся. В самом начале своей хайгейтской жизни, только-только открыв, что материя нуждается в подпитке, Мавр неосторожно напился крови первого попавшегося буржуа, с дуру прогуливавшегося вдоль кладбища поздно ночью. Последствия были ужасны. То есть, с одной стороны, гипотеза подтвердилась, процесс разложения повернул вспять, и материя полностью восстановилась, но нравственно-психологический эффект поверг Мавра в настоящую панику. Сознание раскисло, разнюнилось, подточенное гнилой филистерской моралью, Появились мысли, которыми он при жизни ни разу не задавался. Например, как он мог взять на себя такую чудовищную ответственность? Ведь понимал, что за гремучую смесь заваривает в своем кабинете. Не лучше ли было обратить свою интеллектуальную мощь на что-нибудь менее разрушительное? Разве не тошнило его всю жизнь от так называемых народных вожаков и всякого рода революционериков, жадных до власти, безжалостных, самовлюбленных? Разве он не понимал, что такое диктатура пролетариата? Не пришел в ужас от массовых расстрелов парижской коммуны? Зачем же тогда он потратил столько лет и столько сил, чтобы приблизить кровавое торжество социалистической революции? Неужто из-за одних только фурункулов на заднице и злобы на пиявок кредиторов? Никогда еще ему не было так скверно. Но могучая воля возобладала над отравой буржуазности и впредь, Мавр стал разборчивее в выборе пищи. О беспринципность и всеядность стали причиной гибели многих, слишком многих лжематериалистов, не выдержавших испытания. Участь всех этих оппортунистов без малейшего исключения была печальна. Они, те, кто верил в первичность материи и потому был привязан к ней намертво, делились на две категории. Во-первых, мягкотелые либералы вроде бедняжки Жени, как он мечтал после своих похорон вновь оказаться рядом с ней, с единственным по-настоящему близким человеком, принимавшим его целиком и все ему прощавшим. Но вместо Жени его ждали в могиле лишь одни кости. Нет, она не могла его предать, перекинувшись на сторону идеализма, это исключено. Женя искренне верила в то же, во что верил ее супруг, она никогда не умела притворяться. И, попав на кладбище, она, конечно же, быстро почувствовала, что без притока свежего гемоглобина белковая материя скоро распадется. Но жени никогда не стала бы пить кровь. Чересчур добренькая, плюс аристократические предрассудки. Как это можно? Укусить незнакомого человека за шею. Вот и иссохла и превратилась в ничто. А значит, все-таки предала. Про служанку Ленхен и говорить нечего. В землю опустили бессмысленный кусок мертвого мяса. Темная, отсталая женщина. поди едва умерла, сразу же кинулась к своему боженьке вымаливать прощение для гера-доктора. Вторая категория лжематериалистов – неразборчивые в средствах хапуги, пошедшие по стопам перерожденца и предателя рабочего класса Лассаля. Именно такие в XX веке и погубили великое дело марксизма. Не в силах терпеть лишений и голод, Они кидались на первого же посетителя, и очень скоро, согласно законам диалектики, материя начинала главенствовать над их сознанием. налокавшись классово чужой крови, они сами превращались в добропорядочных буржуа, обрастали идеологическим жирком, начинали заигрывать с боженькой. Пройдет пара лет, глядишь, и нет былого материалиста, в могиле осталась одна тухлятина. Из долгожителей на Хайгейте, кроме Мавра, Остался один только Джек, но они уже больше ста лет не разговаривают и даже не здороваются. Поздоровайся с таким, ты ему гудывнин, а в ответ слышишь «Слава Люциферу». Вот он, закономерный ток безмозглого прудонизма. Жалкие торопыги, не понимающие, что революцию не приблизишь мелкими провокациями и политическим терроризмом. Пока был жив, Джек кромсал несчастных лондонских шлюх, чтобы вызвать в трущобах погрома и народный бунт, который перерастет в анархистское восстание. Потом у уайтчепельские сутенеры, не надеясь на полицию, сами выследили потрошителя, без шума прирезали и кинули в сточную канаву, как жертву обычного ограбления. Когда новенького привезли сюда, соскучившийся по собеседникам Мавр пытался втолковать ему, что подобными методами классовое самосознание у пролетариата не пробудить. Какие приводил аргументы? Какие примеры из истории? Только бисер металл. Эта свинья повадилась жрать свежую мертвичину и на этой почве быстро перековалась в сатанисты. Ох уж эти метания бунтарей среднего класса. 120 лет без семьи, без единомышленников, без письменного стола. Тяжело, когда дух, тьфу, не дух, а сознание, привязано к материи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 снова оказался в собственном теле, совершенно онемевшим и неподвижным. Потом были похороны, приотвратные. Сколько раз он воображал, как его будут провожать в последний путь сотни тысяч пролетариев, как произнесут над катафалком пламенные речи и торжественные клятвы. Как же! Гроб был самый дешевый, за четыре с половиной фунта. Венок такой, что лучше бы его вообще не было. На кладбище соизволили прийти всего одиннадцать человек. Правда, генерал сказал хорошую речь, но когда, разойдясь, крикнул, что имя и труд усопшего переживут столетия, маловер Липкнехт поморщился, а кое-кто даже усмехнулся. Мавр видел, после смерти зрение у него стало отменное, как в юные годы. Плакала одна Туси. Ее дуреху было жалко. Внезапно...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 так что конца речи Мавр толком не слышал. Генерал первым бросил на крышку гроба горсть земли. «Быр, только не к червям!» — услышал его мысль покойник. «Сначала кремация, потом прах развеять над морем и одье!» Старина Фридрих всегда был легкомысленным, ему не хватало настоящей твердости. Как он гордился своим военным прозвищем, не догадываясь, что все над ним подтрунивают,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 выбирал объект поаппетитней и обстоятельно без жадности лакомился. Бывало, приложится к одному, к другому, на десерт оставит какую-нибудь социал-демократку с затуманенным взглядом. И в каждой ранке оставит немножко свои слюны, чтобы укушенный вынес с Хайгейта частицу великого Карла. То-то марксизм зашагал по миру. Но жадные до наживы лассальянцы предали дело пролетариата.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 Одиночные материалисты и вовсе исчезли. Теперь приходили одни туристы с фотоаппаратами, и каждому хотелось сняться, непременно держась за каменную борду пролетарского мессии. Последний раз по-настоящему подкрепился, когда навещали кубинские товарищи. С голодухи напился да икот густого креольского нектара, а потом долго отрыгивал долларовые закорючки. Кровь жителей Острова Свободы оказалась зараженной микробами желтого дьявола. С тех пор прошло два месяца. За все это время ни одного мало-мальски съедобного материалиста, активисты местного отделения компартии, ежедневно приносящие на могилу по красной гвоздичке, не в счет. Они все кусаны-перекусаны, у них в жилах вместо крови одна маврова слюна. Чтобы кожа не покрылась трупной зеленью и не рассохлись суставы, приходилось подкармливаться суррогатом. Но от этого, во-первых, притуплялось рациональное мышление, а во-вторых, в сединах начала проступать мерзкая рыжина. Еще немного, и начнешь по ночам выть на луну. И вдруг настоящий русский, лысый, с бородкой, совсем как тот другой, что пришел на могилу сто лет назад с алой розой в руке. Ах, какая у него была кровь! В меру острая, с пикантной горчинкой, чуть-чуть охлажденная. Мавр сдобрил ее своими ферментами, и она вскипела, запенилась, помчалась по артериям. «Наденька!» — воскликнул русский, обращаясь к своей пучеглазой спутнице. «Идем назад на съезд! Я покажу этим импотентам и поэтическим поституткам, что такое диалектика!» Возбудившись от сладостного воспоминания, Мавр взлетел на ограду, и засеменил по ее гребню, готовый вспрыгнуть на закорке одинокому пешеходу. Момент был идеальный. На узкой дороге, зажатой между стенами обоих половин кладбища, было пусто. Ни машин, ни велосипедистов. Последний, самый глубокий вдох перед прыжком. «Стоп! Что это за гнусный запашок?» Мавр часто-часто задвигал широкими ноздрями. «Не может быть!» Строгий выговор с занесением в учетную карточку в 1982 году? Регулярная неуплата членских взносов? Спал на лекциях в университете марксизма-ленинизма? За кого? За кого он голосовал на выборах? Какая гадость! Мелкобуржуазное отродье! Гнусный либералишка! Вроде четырежды рогатого осла Виллиха или ренегата Гервига. Тьфу! Мавра чуть не вытошнила. Он брезгливо отвернулся и зажал нос. Надо же, чуть не напился отравы. От Беднягу зашатало, близился голодный обморок. Но тут, на счастье, мавр разглядел под ракитовым кустом суррогат. Взмыл в воздух, упал на тощую серо-рыжую спину и впился зубами в мохнатый затылок. Урча и выплевывая клочки шерсти, стал сосать вязкую звериную кровь подумал с мрачной иронией, жалко нет генерала, он обожал лисью охоту. Ко всему привычная кладбищенская лиса стояла смирно, ждала, пока вампир насытится, и лишь изливо прижимала к макушке изъеденные блохами уши.